А родителей своих вы любите? Да, конечно, очень, ответил Тедди. Но я чувствую, вы хотите, чтобы для меня это слово значило то же, что оно значит для вас. Допустим. Тогда скажите, что вы понимаете под этим словом? Тедди задумался. Вы знаете, что такое привязанность? обратился он к Никлссону. Имею некоторые представления, сухо сказал тот. Я испытываю к ним сильную привязанность. Я хочу сказать, они ведь мои родители, значит, нас что-то объединяет, говорит Тедди. Мне бы хотелось, чтобы они весело прожили эту свою жизнь, потому что я знаю, им самим этого хочется. А вот они любят меня и Пуппи, мою сестрёнку, совсем иначе. Я хочу сказать, они мне кажется, как-то не могут любить нас такими, какие мы есть. Они не могут любить нас без того, чтобы хоть чуточку нас не переделывать. Они любят не нас самих, а те представления, которые лежат в основе любви к детям, и чем дальше, тем больше. А это всё-таки не та любовь. Он опять повернулся к Никльсону, подавшись вперёд. Простите, вы не скажете, который час, спросил он. У меня в 10:30 урок плавания. Успейте, сказал Никльсон, не глядя на часы, потом одёрнул обшлаг. Только 10 минут 11-го. Благодарю вас, сказал Тедди и сел поудобнее. Мы можем поболтать ещё минут 10. Николсон спустил на пол одну ногу, наклонился и раздавил ногой окурок. "Насколько я могу судить", сказал он, опускаясь в шезлонг. "Вы твёрдо придерживаетесь в согласии с ведами теории перевоплощения". "Да это не теория, это скорее хорошо, хорошо", поспешил согласиться Николсон. Он улыбнулся и слегка приподнял руки ладонями вниз, словно шутливо благословляет Эдди. "Сейчас мы об этом спорить не будем. Дайте мне договорить". Он снова воскрестил свои толстые ноги. Насколько я понимаю, посредством медитаций вы получили некую информацию, которая убедила вас в том, что в своём последнем воплощении вы были индусом и жили в святости, но потом как будто сбились с пути. Я не жил в святости, поправил его Тэдди. Я был обычным человеком, просто неплохо развивался в духовном отношении. Ну ладно, пусть так, сказал Никерсон. Но сейчас вы якобы чувствуете Что в этом своём последнем воплощении вы как бы сбились с пути перед окончательным просветлением? Это правильно или я правильно сказал Тедди? Я встретил девушку и как-то отошёл от медитаций. Он снял руки с подлокотников и засунул их под себя, словно желая согреть. Но мне всё равно пришлось бы переселиться в другую телесную оболочку и вернуться на землю, даже если бы я не встретился с этой девушкой. Я хочу сказать, что я не достиг такого духовного совершенства, чтобы после смерти остаться с Брахманом и уже никогда не возвращаться на землю. Другое дело, что не повстречай я эту девушку. Мне бы не надо было воплощаться в американского мальчика. Вы знаете, в Америке так трудно предаваться медитациям и жить духовной жизнью. Стоит только попробовать, как люди начинают считать себя ненормальным. Например, папа видит во мне какого-то урода, но ну а мама ей кажется, что зря я думаю всё время о Боге. Она считает, что это вредно для здоровья.